мой. Центр. Срочно поднимите материалы в связи с покушением на борту и Александра. Не отвергай возможности организации этого политического убийства специальной службой Геринга. Необходимо посмотреть материалы на Верезенмайера, который осуществлял контакты с усташами через Евгена Дедокватерника, внука Франка, вождя хорватской идеи. Какими материалами и Вы располагаете на полковника Везича из секретной полиции Загреба. Юстас. Берегись, любящий. С Ладой полковник Везич познакомился случайно. Было время обеденного перерыва. Кофеварка у него испортилась, а на электрической плите варить кофе он не любил. Поэтому Везич накинул плащ, третий день подряд моросил мелкий осенний дождь, и, прижимаясь к стенам домов, хранившим еще в себе летнее тепло, пошел на улицу Штросмайера. На углу была открыта славная маленькая послостечарница, кондитерская, где пахло всегда свежеиспеченным пирожным, сбитые сливки, ваниль, черничное варенье и совсем немного легкого теста. Столики в кондитерской были заняты, щебетали гимназистки, облизывая острыми кошачьими язычками желтый крем. Студенты, глядя на девушек, сосредоточенно тянули синеватый прохладительный напиток из высоких бокалов. Служащие, уткнувшись в газеты, пили кофе и жевали слоеные булочки, сделанные в форме рогаликов на парижской манер. В кондитерской было шумно, но шум этот, прерываемый смехом и звяканием ложек, не раздражал, а наоборот, создавал ту атмосферу, в которой можно выключиться, дав нервам час отдыха после напряжения на работе. Визич, впрочем, старался бывать здесь как можно реже, потому что, возвращаясь в полицейское управление, он долго потом испытывал чувство раздражения, глядя на обшарпанные стены, темные коридоры, а особенно на лица сослуживцев, замкнутые, нахмуренные, исполненные решимости выяснить, выследить, догнать, припереть, обмануть, перекупить, уничтожить. Широко образованный, прослушавший курс лекции в Загребе, Лондоне и Сорбонне, Везич поначалу отдался работе в тайной полиции со всей молодой увлеченностью. Он был глубоко убежден, что его славянской родине, созданной после краха Австро-Венгрии, мешают чужеродные силы, которые не думают о своем национальном долге. Поначалу он был убежден, что после искоренения коммунизма все образуется само по себе. Однако во время беспорядков 1929 года, начатых Анте Павеличем, убедился, что именно та угроза, о которой предупреждали коммунисты, угроза сепаратизма, наиболее реально и более всего направлена против существования Югославии. После подавления усташеского выступления он стал иначе говорить с коммунистами и с арестованными, и с теми, кого подозревали, без предвзятой недоброжелательности, стараясь понять мотивы, которые подвигали людей на риск арест, на заключение в Лепоглаву, или Сремскую Метровицу. Он пришел к выводу, что многое в их работе, казавшееся ему раньше вредным и опасным, на самом-то деле обращено не против его родины, но против такого общественного устройства, которое выдвигает чиновников, не способных по-современному руководить государством. Когда вопиющие недостатки в экономике страны списывались за счет Кремля, Истинные причины общественной болезни скрывались, уходили внутрь.